24. «Ну, и как твои впечатления?» — спросил Янаев. «Самое приятное», — сказал я, и принялся рассказывать о своих приятных впечатлениях. Янаев, просто Гена, стал начал прохаживаться от стола к двери обратно. Он фактурой своей вполне соответствовал требованиям принятого в комсомоле отбора в номенклатуру. Во-первых, он не вызывал раздражения. Напротив, был приятен, такому можно было доверять. При этом он не выглядел обаятельным юношей из плакатов, способным лишь произносить пламенные речи и на районных сборах активистов исполнять в перерывах вместе с другими песни Кобзона и Кахно. Гена походил на Максима из кинотрилогии о выборской стороне. Он был свой, надежный и будто бы Прежде чем попасть в этот кабинет, потрудился и успешно хлеборобом или мастеровым. Меня он выслушивал со вниманием, но и с очевидным напряжением. Однако очень скоро я понял, что причина этого напряжения находится не в стенах Гениного кабинета, а где-то далече, хотя и не слишком далеко. «Ну что же», — сказал Гена, — «собственно говоря, ничего нового я сейчас не узнал». «То есть ты обо всем хорошо осведомлен?» — спросил я. «Будем считать, да», — сказал Гена. «И что же, ты будешь писать о конкурсе статью?» «А ради чего же я приехал в Горький?» — сказал я. «Ругательную, небось?» чего же ругательную?» — сказал я. «Писать буду о полезности таких конкурсов и о том, что горьковская молодежь умело и даже изящно организовала это мероприятие». Слова являлись из служебных записок и чиновничьих кабинетов. Они были достижимы для понимания Геной моих оценок и успокоили его. Гена, наконец-то, улыбнулся, но телефонный звонок его улыбку стер. «Извини», — сказал Янаев, — «у нас тут происходит совещание, и мне нужно появиться там хотя бы на минуту». «Что за совещание?» — разъяснять он мне не стал, — Не моего ума дело. Позже я, узнав о некоторых событиях в городе, возбудил в себе некие догадки и предположения. Совещание, вполне возможно, могло быть посвящено борьбе с алкоголизмом. Первым секретарем обкома партии был тогда некто Катушев, нынче забытый. Катушева позже перевели в Москву. На одной из самых алмазных в стране должностей с выносом портрета деятеля в праздничные дни в толпах демонстрантов. На областном же антиалкогольном совещании поначалу все шло хорошо. Справедливые люди требовали сократить производство злонамеренного напитка, ограничить время торговли, а всех самогонщиков и зловить и приковать к позорным столбам. Но тут обострилась ситуация в одном из заводских районов Возможно, в Сормове. Нечем было выдавать зарплату. И, поскрежетав зубами, справедливые люди решили срочно выбросить на прилавке основательную партию водки, добыть деньги и тем, взбудораженно-печаленный пролетряд, успокоить или хотя бы накормить. Было так или не было, не знаю. И уж тем более не знаю, с какого совещания вернулся к бальным танцам — Молодежный лидер Гена. Он был всерьез озабочен чем-то, но явно не конкурс танцев. Ну что? — спросил Гена. — Какие-нибудь вопросы ко мне имеются? — Нет, — сказал я. — Тогда в добрый путь, — сказал Янаев. — Да, если напишу статью, рекомендую показать ее Юрию Афанасьеву. — Покажу. — Из вежливости пообещал я.